Глава 18. Понедельник, 25 сентября. Сэм медленно оборачивала книгу полосатой, как зебра-бумагой, не спуская глаз с парня, стоявшего у прилавка. Он был образцом симпатичного ей стиля гранж, длинные волосы, камуфляжного цвета куртка, надетая поверх фланелевой рубашки, и рваные джинсы. «Бабушке понравится эта книга», — сказала она, отрывая бумагу о металлический лист, закрепленный на держателе. «Я уверен», — ответил парень, улыбаясь. Из-под прилавка раздался сигнал телефона, и Сэм с раздражением бросила взгляд на свой мобильный. «Кто-то настойчиво ищет тебя?» Сэм загнула край бумаги и закрепила его скотчем. «Да так, старая пассия, которая никак не может успокоиться. Знаешь, как бывает, дашь палец, а откусить хотят полокать. Услышав чье-то покашливание, Сэм выпрямилась. Шарлотта стояла у нее за спиной совсем близко, с охапкой книг в руках. Сэм вздохнула. «Что же ей теперь с клиентами, пошутить нельзя?» «Да, если вдруг окажется, что эта книга у бабушки уже имеется, можно, конечно же, вернуться и поменять ее на другую». Парень улыбнулся, а Сэм вытащила длинный подарочный шнурок, которым она заботливо обвязала пакет, надеясь, что Шарлотта успеет удалиться раньше, чем уйдет клиент. К счастью, ее тактика возымела эффект, и спустя пару минут Шарлотта продолжила свой обход лавки. «Начальница», — поинтересовался парень, наклонившись к прилавку. «Да, и как большинство шефов родилась без чувства юмора». Парень кивнулся. «Ты удачно восполняешь этот недостаток». «И не один», — обворожительно сказала она, заметив, как парень усмехнулся. Принимая пакет, он подмигнул ей. «Я приду еще за подарками. У кого-нибудь из родни гарантированно скоро именины». «Буду ждать с нетерпением». Сэм с улыбкой проследила, как он покинул магазин и исчез в толпе на бульваре. Красивые мужчины доставляли ей не меньшее удовольствие, чем одежда дизайнера Вивиан Уэствуд или созерцание заката над станцией Ватерлоу. Уильяма сводили с ума ее откровенные комментарии о мужских телах, но Сэм ничуть не смущалась. Она скорее считала, что женскому племени... Пришло время отомстить мужчинам за опредмечивание, которому они подвергались последние 10 тысяч лет или около того. Иногда Сэм думала, что ей просто не суждено иметь стандартную сексуальную ориентацию. Как бы ни были красивы некоторые мужчины, большинство из них обладало вредными привычками, и ей было сложно понять женщин, добровольно деливших постель с неандертальцами, которые никогда не ухаживали за растительностью на своем теле, не подстригали вросшие ногти на ногах и в крайне ограниченном объеме соблюдали гигиену ротовой полости. Еще с детского сада Сэм знала, что предпочитает девушек. Это стало для нее очевидным в первый же день, когда она встретила Аннабель, девочку с длинными светлыми волосами в розовом балетном платьице. Надо быть полной идиоткой, чтобы захотеть играть с мальчиками, кидавшимися друг в друга козявками, а не сидеть на полу рядом с Аннабель, расчесывая ее роскошные волосы. И все же прошло десять лет, прежде чем Сэм открыла миру свою ориентацию. Она не очень представляла себе, как оформить в словах особенности своей сексуальности и надо ли это делать вообще. Но в ходе бурной ссоры с отцом слова так или иначе, вырвались из нее сами. Сэм была взрывным подростком, она готова это признать, но и отец отнюдь не стремился создать для нее благоприятные условия. Он оставлял ей слишком мало свободы, никогда не позволяя делать то, чего ей хотелось. Когда Барак Обама должен был выступить с победной речью в Гранд-парке в Чикаго, отец не отпустил Сэм послушать его, потому что а. это было слишком дорого, Б. Ей пришлось бы пропустить слишком много уроков в школе. В. Он не был готов отпустить ее одну лететь через Атлантику. Отец никогда не покупал домой лимонад, потому что говорил, что вода из-под крана ничуть не хуже, и давал ей слишком маленькое ежемесячное содержание только потому, что она не помогала по хозяйству. Сэм даже не помнила, о чем именно они спорили в тот день, Помнила только, что, как всегда, влетела на всех парах в свою комнату и громко хлопнула дверью. Когда отец тяжело протопал за ней следом, она бросилась на кровать и зарылась лицом в подушке, но слышала, как он возмущенно пыхтел под дверью, прежде чем высадить ее. «Я предупреждал тебя», — сказал он, выкручивая петли. «Я снимаю ее, и ты теряешь привилегию находиться в одиночестве. Теперь ты не сможешь хлопать дверью». Для Сэм это было последней каплей. Она знала, что не выживет без своей двери, но, несмотря на то, что ее громкий плач перерос в истерику, отец методично продолжал работать. Пытаясь отвлечь его и не сильно осознавая, что делает, Сэм, что есть мочи, заорала «Я лесби. Воспоминания об этой минуте по-прежнему вызывали у нее улыбку. Отец тут же оставил дверь в покое, но отреагировал он совсем не так, как она предполагала. Сэм втайне надеялась, что он хотя бы немного разозлится. Все-таки он был добропорядочным католиком, как говорила бабушка, или в раздражении начнет кидаться в нее вещами. Тогда у нее хотя бы был аргумент для будущих переговоров. «Ты помнишь, как ты обошелся со мной, когда я призналась тебе?» «Да, мне нужны деньги на поездку в Ибицу. Нет, больше тебе ничего знать не надо». Но реакции, ожидаемой Сэм, не последовало. Вместо этого отец подбежал к ней и заключил в объятия. С тех пор у Сэм появился самый понимающий папа в мире. Он принимал участие во всех прайд-парадах, вошел в организацию гордых родителей ЛГБТ-детей и постоянно агитировал ее приглашать своих подружек на воскресные обеды, что было проблематично поскольку Сэм редко встречала с кем-нибудь в продолжительное время и предпочитала случайные связи. Короче говоря, Сэм крупно повезло. У нее была, скромно говоря, увлекательная любовная жизнь и любимая работа. Кроме того, она все еще комфортно жила в родительском доме. Папа позволил ей сохранить дверь в спальню. И в то же время ей как будто чего-то не хватало. В Последнее время она не находила себе места. И иногда ее посещали мысли, не слишком ли рано она открыла всем свою сексуальную ориентацию. Сэм знала, что многие в микрорайоне воспринимали ее как образец для подражания, и папа постоянно говорил, что гордится ею. Складывалось такое впечатление, что у нее не оставалось возможности меняться, и именно это чувство медленно, но верно душило ее. Она застряла в своем образе. Снова пропищал телефон, и Сэм взяла его в руки. Ей опять написала Линси. Что ты делаешь сегодня вечером? Сэм вздохнула. Они с Линси встречались уже не раз, но Сэм воспринимала их встречи всего лишь как приятные эпизоды, а Линси, проведя с ней несколько ночей, похоже считала, что они уже пара. Теперь она засыпала ее сообщениями и хотела встретиться вновь. Очевидно, не отдавая себе отчета в том, что в современном Лондоне царят иные правила для встреч и свиданий. Сэм поводила пальцем по экрану телефона. Линси, конечно, красивая и с ней весело, но Сэм просто не относилась к типу людей, которые заводят длительные отношения. Похоже, ее постоянных отговорок о том, что она занята, было недостаточно. Похоже, требовалась более однозначная формулировка. Она махнула по дисплею и ответила. «Сожалею. Я не уверена по поводу своей ориентации. Свяжусь с тобой, когда разберусь окончательно». Нажимая на кнопку «Отправить», Сэм радостно рассмеялась. «По крайней мере, Линси будет о чем подумать». Отложив телефон в сторону, она принялась наводить порядок и убирать книги с прилавка. Иногда Сэм сама задавалась вопросом, не слишком ли быстро она определила свою сексуальную ориентацию. И не потому, что считала, будто пенис решит ее проблемы, а скорее из-за нежелания быть раз и навсегда отнесенной к определенной категории. И еще из-за того, что, по мнению многих, она будто защитила ученую степень по теме «женское тело». Шарлотта стояла между двух стеллажей и что-то искала. Сэм исподволь смотрела на нее. Ее раздражала манера Шарлотты все время ходить тут, словно ей принадлежит вся лавка. То есть это, конечно, соответствовало действительности, но все равно Шарлотте следовало бы проявлять больше уважения к Сэм и Мартиник, которые работают здесь уже много лет. По словам Мартиник, если Шарлотте здесь не понравится, есть риск, что Риверсайд закроют. Но Сэм полагала, что. Что бы они ни делали, это не имело ровным счетом никакого значения. В конце концов, значения имеют только деньги. И зачем, спрашивается Шарлотте рисковать своим финансовым положением ради сотрудников? Стоя в торговом зале, Сэм вспомнила одну идею, которую она обсуждала с Сарой перед ее болезнью. У них была небольшая коморка под лестницей, где в основном хранились ненужные вещи и Сэм хотела переоборудовать ее в уголок детского чтения. Она видела подобные уголки в других магазинах и считала, что это крутая идея. Вдобавок для нее это был способ протестировать, насколько Шарлотта действительно прислушивалась к их мнению. Она целеустремленно подошла к Шарлотте, которая, как обычно, выглядела ужасно занятой. «Послушай, начальник!» Племянница Сары стояла на цыпочках и возилась застрявшей книгой. «Да», — Сэм откашлялась, — «есть одна вещь, которую я хотела бы с тобой обсудить». Шарлотта отпустила книгу и повернулась к ней. «Вот как? Что именно?» «Ты знаешь, я...» — у Шарлотты зазвонил мобильный. «Таким раздражающим стандартным звонком, который все нормальные люди меняют, как только получают новый телефон». Она покосилась на дисплей. «Извини, но мне надо ответить. Мы можем поговорить попозже?» Не получив ответа от Сэм, Шарлотта исчезла в конторе и закрыла за собой дверь. Сэм покачала головой. Значит, она была абсолютно права с самого начала. Шарлотта — настоящая стерва. Достав свой мобильный, Сэм открыла поисковую систему и зашла на страницу с университетскими программами обучения. Грустно было это осознавать, но Риверсайт обречен. Шарлотта никогда не примет необходимые меры для спасения книжной лавки, и Сэм не собирается оставаться здесь, чтобы смотреть, как магазин сходит в могилу. Она задумалась, какие еще специальности могли бы заинтересовать ее, помимо школьного психолога, и нашла ссылку на программу по подготовке медсестер. Когда она нажала на нее, высветилась информационная страница. Быстро просматривая текст, Сэм представляла себя в таком сексуальном форменном платье медсестры. Все вместе выглядело очень многообещающим, пока она не обнаружила, сколько длится программа. Три года. Сэм устало оперлась о прилавок. Через три года ей уже будет почти тридцать. Тридцать! Господи, какой она будет старой! Не может же она тратить всю свою молодость на какой-то замызганный университет. Да и вообще, менять народу катетеры вряд ли будет ей по душе. Нет, профессия медсестры ей в любом случае не подходит. Сэм вздохнула. Как все-таки несправедливо, что Шарлотта пришла сюда и перевернула все вверх дном. Единственное, что, похоже, ее беспокоило, это работа, работа и еще раз работа. Для Сары же главное, чтобы всем было хорошо и комфортно, и большую часть времени им было так весело вместе, что это с трудом походило на работу. Сэм щелкнула по одной из крошек, оставшихся на прилавке от съеденного на завтрак бутерброда. Конечно, она справится. Сэм никогда не теряла свой внутренний стержень. Ей просто не нравилось, что кто-то обладает такой властью над ее жизнью. Она уставилась на блокнот, который Шарлотта оставила на прилавке. Вечером Сэм решила заняться поисками альтернативной карьеры. Да на рынке труда найдется масса работодателей, которые еще драться будут за то, чтобы взять ее на работу. Проблема, думала Сэм, лишь в том, что ужасно сложно придумать профессию, которая была бы столь же занятной, как стоять за прилавком книжного магазина. Закрыв за собой дверь, Шарлотта сразу пожалела, что так стремительно убежала от Сэм. Она смотрела на мобильный, который продолжал звонить. Звонок с английского номера. Шарлотта сглотнула, нажала на кнопку ответа и представилась на английском. «Здравствуйте, меня зовут Карл Чамберс. Я из Вестминстерского банка». «Это Шарлотта Ридберг, новая хозяйка дома 187 по Риверсайд-Драйв?» «Да, все правильно». «Как удачно, что я до вас дозвонился». «Будет ли у вас возможность прийти в банк, чтобы встретиться со мной? Вы, как я полагаю, в курсе займов, полученных в нашем банке. И в этой связи нам очень многое надо обсудить». Шарлотта поправила ручку на блокноте так, чтобы она лежала параллельно с линиями на бумаге. Банк, должно быть, раздобыл ее номер у мистера Кука. «Нельзя ли решить эти вопросы по телефону? Понимаете, я не планирую здесь надолго задерживаться». «У меня и так уже очень плотный график», — доброжелательно сказала она. Карл Чамперс откашлялся. «Как вы, конечно, понимаете, ситуация очень сложная. и Я действительно хотел бы обсудить ее с вами при личной встрече». Шарлотта присела на стул. «Прошу прощения, что вы имеете в виду под сложной ситуацией? Но, как вы уже знаете, ежемесячные проценты и платежи в счет погашения займа не вносились с мая месяца». «Что? Я не имела об этом ни малейшего представления!» Мужчина на другом конце провода вздохнул. «Я долгое время пытался связаться с мисс Сарой Ридберг, но безуспешно. Вероятно, это связано с ее кончиной», — язвительно заметила Шарлотта. «Да-да, примите мои соболезнования. Именно поэтому мы не стали вас сразу беспокоить. Но теперь вам необходимо погасить задолженность по неоплаченным и повторно направленным счетам». Шарлотта глубоко вздохнула. Она ни сном, ни духом не знала ни о каких повторно направленных счетах. «Сколько я должна?» Она слышала, как банковский служащий медленно нажимает клавиши на компьютере и молилась про себя, чтобы сумма не превысила капитал магазина. В общей сложности получается 15 328 фунтов с учетом процентов за следующий месяц. Платеж должен был зачислен не позднее 27 октября. У вас чуть больше месяца. Медленно выдохнув, Шарлотта схватилась за стул, чтобы не свалиться с него. Вы уверены? спросила она, собрав всю свою самообладание. Да, коротко ответил Клерк. Она прикусила губу и вспомнила, сколько раз они с Алексом, когда капитала на начальном этапе развития их компании было недостаточно, путем умелых переговоров находили выход из ситуаций, которые на первый взгляд казались безнадежными. «Можем ли мы договориться о пересмотре графика платежей?» «К сожалению, уже поздно. Если деньги не будут внесены в срок, мы передадим дело в суд и будем взыскивать задолженность через службу судебных приставов. Это политика банка». Откинувшись на спинку стула, Шарлотта стала восстанавливать в памяти сумму своих накоплений, но потом вспомнила, что они уже были ассигнованы на оплату налога на наследство. Кроме того, Алекс научил ее никогда не вкладывать свои частные средства в бизнес, пытаясь удержать его на плаву. Если бизнес-идея не жизнеспособна, объем вкачанных в нее сбережений не играет ровным счетом никакой роли. С другой стороны, это предприятие было особым. «Хорошо, я решу этот вопрос. Вы получите свои деньги». Я охотно встречусь с вами, чтобы мы вместе могли обсудить экономическое состояние книжного магазина. К сожалению, у меня нет на это времени. Благодарю вас, мистер Чамперс. Мисс Ридберг, услышала она в трубке, прежде чем закончить разговор. Шарлотта отложила мобильный телефон в сторону. В последние дни укрепилась надежда на то, что Риверсайд как-то все-таки выживет. В их книжное кафе приходило все больше посетителей. И этот дополнительный поток клиентов в сочетании с более адекватной вывеской привели к росту продаж. Шарлотта уже представляла себе, как нижняя лавка расцветет, и она сможет вернуться назад в Швецию, оставив более или менее налаженное дело в надежных руках мартиник. Но 15 тысяч фунтов поверх всех прочих расходов это очень большая сумма. Шарлотта встала и начала обыскивать полки над письменным столом. Ведь где-то же должны храниться эти повторно направленные счета. Или, может быть, Сара избавилась от них? Эта мысль повергла Шарлотту в отчаяние. Знала бы она с самого начала о крупной задолженности. Ее планы на будущее Риверсайда были бы вовсе не столь оптимистичны. Нечаянно смахнув со стола папку с бумагами, Шарлотта громко выругалась. Она сама во всем виновата. Вселила надежду в Сэм и Мартиник, что магазин выживет. Они поверили ей, а теперь придется разочаровать их. Шарлотта громко вздохнула. Банкротства никогда не были веселым делом и требовали к тому же огромного объема дополнительной работы. Вопрос заключался только в том, будет ли у нее достаточно времени, чтобы решить все последующие проблемы. Если же рассуждать цинично, она по факту унаследовала тонущий корабль и вычерпывать из него воду, заранее зная, что он обречен, не очень-то хорошо продуманная стратегия. Не говоря уже о том, насколько она может быть эмоционально опустошительной, знакомый Алекса, Дмитрий, был настолько деморализован после разорения своей компании, что несколько месяцев не выходил из дома. «К тому же», — напомнила себе Шарлотта, — «Риверсайд был намного больше, чем бизнес. Он был как семья. Что будет со всеми, кто собирается здесь каждый день? Куда они денутся?» Шарлотта тяжело сглотнула. Она совсем не рассчитывала, что вложит в магазин столько чувств, но сейчас, внезапно оказавшись перед угрозой потерять его, осознала, как много он для нее значит. В последние недели Шарлотта, признаться, испытывала радость и надежду, которые долго были ей недоступны. Она просыпалась по утрам с улыбкой на лице и не могла дождаться, когда приступит к списку дел на день. У нее чесались руки при мысли обо всех сложных задачах, которые ей предстояло решить, и о том, как она вместе со всеми по-настоящему строит будущее Риверсайда. Но для успеха их усилий требовалось время и намного больше месяца. Вспомнив о разговоре с мистером Чамперсом, Шарлотта задрожала. Шансы заработать столько денег в такие короткие сроки стремились к нулю. И у нее не было выбора, надо было готовиться к худшему. Но от мысли о том, чтобы передать ключи от Риверсайта конкурсному управляющему для проведения процедуры банкротства, Все внутри переворачивалось. Шарлотта не сможет выдержать зрелище разорения книжной лавки. Она с трудом могла представить, как все, что создавало особую атмосферу Риверсайда, книги, мебель и антикварные предметы интерьера распродадут или выбросят на грязную помойку. В состоянии аффекта Шарлотта пнула мусорную корзину так, что та опрокинулась вверх дном, но потом быстро поставила ее на место. Как глупо было предположить, что тетушка автоматически ежемесячно перечисляла деньги по займу, взятому под залог дома. Шарлотта полагала, что хотя бы в этом она могла быть уверена, но, очевидно, заблуждалась. Она коснулась пальцами лба и начала массировать его, пытаясь собраться с мыслями. Прежде чем поднимать этот вопрос с другими, надо найти письма из банка, но если их не было в конторе. «Где они еще могли быть?» Шарлотте казалось, что она чувствовала, как синапсы взаимодействуют между собой, молниеносно передавая сигналы в мозгу. В квартире Сары было полным-полно шкафов, забитых старыми книгами и газетами. Там определенно могли затаиться конверты из банка. Шарлотта глубоко вздохнула. «Она должна успокоиться и начать рассуждать рационально». Спешка в такой ситуации приведет только к неправильному развитию событий. Пока никому ничего говорить нельзя. Прежде чем спланировать следующий шаг, было бы лучше разыскать неоплаченные счета. «Да», — подумала Шарлотта, схватив свой мобильный телефон, — «пусть будет так». Она начала лихорадочно искать счета по оплате задолженности на кухне, вытаскивая все книжки подряд, но совершенно безрезультатно. После этого она посмотрела все наполовину списанные блокноты, найденные в гостиной, также безуспешно. Шарлотта убрала с лба непослушную прядь волос. Где, черт возьми, были эти проклятые счета Потом она внезапно вспомнила, что видела стопку бумаг на одной из полок в большом гардеробе из темного неотесанного дерева, стоявшего в спальне Сары. Решительными шагами Шарлотта вновь зашла в тетушкину спальню и остановилась перед массивным платяным шкафом. В атмосфере этой комнаты было нечто торжественное, как в церкви. Здесь Шарлота ощущала близость к Саре, словно тетушка все еще находилась именно в этой комнате. Открыв гардероб, Шарлота достала стопку книг. Быстро пролистав ее, она не нашла щитов, запрятанных между обложками. В самой глубине гардероба обнаружилась толстая записная книжка, похожая на дневник. Шарлотта осторожно открыла ее. Страницы были списаны красивым почерком. Может быть, здесь есть записи о том, что произошло с финансами книжной лавки? Шарлотта вернулась в гостиную и уселась на диван, держа на коленях записную книжку. Этот тяжелый по весу дневник вели, судя по всему, прилежно. Шарлотта провела пальцами по корешку. «Может быть, просматривать личные записи Сары неправильно? Однако, если здесь могла быть информация, которая поможет спасти магазин, другого выбора у нее не оставалось». Шарлотта бережно открыла его и начала читать. Даты на страницах отсутствовали, поэтому определить, когда были сделаны записи, не представлялось возможным. Шарлотта с увлечением пролистывала дневник. Оказалось, большая часть записи была личного характера. Сара описывала события, происходившие в баре, где она, очевидно, работала, свои планы, куда сходить и что посмотреть в Лондоне и отношения с ним. «С ним!» — подумала Шарлотта. Сара имела в виду Даниэля. Потом она продолжила бегло просматривать текст, пока не наткнулась на имя своей матери. Кристина сказала, что они сидели и ждали меня, но я не знаю, верить ли ей. Если она врет, я никогда не прощу ей этого. Шарлотта содрогнулась. Вообще-то текст не о лавке, и по-хорошему надо было отложить дневник в сторону, но тем не менее что-то заставило Шарлотту продолжить чтение. Она думает, я не понимаю, что это его она рисует в своем альбоме. Как только остается одна, достает альбом и начинает фантазировать. Если бы я знала, что Кристина окажется такой коварной, ни за что бы не позволила ей переехать вместе со мной. Разве можно так обращаться со своей сестрой? Сейчас я хочу только одного — отделаться от нее. Захлопнув записную книжку, Шарлотта отложила ее в сторону. У нее не было ни малейшего желания читать дальше. Ее била мелкая дрожь. Если Сара так злилась на Кристину, зачем ей был нужен приезд Шарлотты в Лондон? Поднявшись, Шарлотта начала ходить взад-вперед по комнате. Она отчаянно пыталась разобраться с переполнявшими ее чувствами. Казалось несправедливым, что ее заставили приехать сюда и заняться заранее обреченным на смерть проектом. Шарлотта с раздражением бросила взгляд на одну из стопок газет. «Это, конечно, Сара во всем виновата. Это она поставила ее в такие непростые условия. Похоже, что информации о хромающих финансах книжного магазина нигде не было. А то, что Сара написала о ее матери, и вовсе не добавляла Шарлотте бодрости. На самом деле ей надо избавиться от всего этого хлама». В состоянии аффекта она решила убрать с пола картонную коробку, но та уже наполовину была наполнена книгами, и как только коробка оказалась в воздухе, дно вывалилось, книги высыпались на ноги, и Шарлотта громко выругалась. В тот же момент в дверь постучали. Шарлотта смахнула слезу. У нее не было ни малейшего желания кого-либо видеть, особенно Сэм с ее многочисленными жалобами. Нехотя Шарлотта вышла в коридор, вытерла слезы и с настороженным видом открыла дверь. «К своему изумлению, за порогом она увидела Уильяма!» «Да!» — сказала Шарлотта, отведя взгляд, чтобы скрыть от Уильяма блестевшие в глазах слезы. Уильям почесал в затылке. «У тебя плохой день, похоже?» Шарлотта вздохнула. «Можно сказать, да». Он многозначительно улыбнулся. «Я точно знаю, как это исправить». «Исправить что?» «Плохой день, конечно. Бери куртку, пойдем, прогуляемся». Шарлотта покачала головой. «Не получится, мне надо работать». «Может, проблема как раз в этом?» «У тебя всегда есть неотложные дела. Когда ты в последний раз отдыхала?» Шарлотта пожала плечами. Алекс всегда говорил ей, что она слишком много работает. «В 2003 году», — сказала она, и от того, что Уильям улыбнулся, на душе потеплело. «В ноябре скучно было». «Ты же знаешь, если работать все время, эффективность падает. Да и Риверсайд переживет без тебя часок-другой, обещаю». Шарлотта взглянула на куртку, висевшую под полкой для шляп. На самом деле было бы приятно ненадолго уйти от всего этого. Ей не хватало здесь длинных прогулок, которые она обычно совершала дома. Ходьба всегда помогала привести в порядок мысли. Только если Уильям не ожидает от нее отчета, что привело ее в состояние такого расстройства. А разве ты не занят написанием книги? Мне нужен перерыв, сухо ответил он. И вдобавок... Ты ведь еще не успела ничего посмотреть в Лондоне. Только Таурский мост, сказала Шарлотта, кивнув в сторону окна. В отдалении. Уильям открыл дверь. Мой долг лондонса показать тебе город. Давай пойдем. Они пошли гулять вдоль реки в западном направлении, мимо восстановленного Шекспировского театра Глобус, отстроенного в стиле Фахверк и огромного здания галереи «Тейт Модерн», в котором раньше, как объяснил Уильям, располагалась электростанция. Вдоль широкой набережной простирались аллеи лиственных деревьев, игравших яркими красками осени, и Шарлотта подумала, что все это выглядит, как на картине. Вначале между ними висела неудобная тишина, но в скором времени Уильям начал свой рассказ. Он подробно описывал Шарлотте практически каждое здание, мимо которого они проходили, и она внимательно слушала его, мысленно благодаря за то, что он ни о чем ее не спрашивает. Шарлотта смотрела на серебристо-серую зеркальную гладь воды. Лондонские ландшафты были невероятно разнообразны, и она невольно подумала, сколько же миллионов людей провели здесь свою жизнь за всю историю города. Вот они прогуливаются вдоль старинного квартала, который, кажется, специально создан для экранизации романов Чарльза Диккенса, а мгновение спустя они уже проходят мимо современных небоскребов из стекла и металла с их дерзкими линиями и острыми краями. Казалось, что внутри города постоянно строили новые города, И причудливое сочетание стилей и материалов придавало Лондону совершенно уникальный облик. Воздух пронзил звук полицейской сирены. В небе в этот момент пролетел самолет. Шарлотта закуталась в куртку, защищаясь от изредка налетающих порывов холодного ветра. Дома она могла гулять часами, никого не встретив. А здесь, куда бы они ни шли, везде толпился народ. Уильям, судя по всему, обладавший неисчерпаемым объемом информации об истории района, внезапно замолк и остановился. «Я не хочу ни о чем тебя расспрашивать», — смущенно сказал он. «Но ты в порядке?» От этого вопроса Шарлотта почувствовала ком в горле. «Что ответить? Рискнула бы она рассказать Уильяму о звонке из банка?» «Нет, она не хотела ничего говорить» пока не изучат все возможные способы спасения магазина. Кроме того, Сэм и Мартиник должны были узнать обо всем первыми. Конечно. Похоже, ее краткий ответ не удовлетворил Уильяма, и он вопрошающе кивнул. Уверена? Шарлотта вздохнула. Скорее всего, он слышал ее плач. Вот он, очевидный недостаток жизни в большом городе. В своем доме в сельской местности она могла выйти ночи напролет, и никто ее не слышал. «Да», — уклончиво ответила Шарлотта и вновь пошла вперед. Уильям ускорился, чтобы догнать ее. «Я сам пережил одну неприятность несколько лет назад и знаю, каким болезненным в подобных обстоятельствах бывает одиночество. Имей в виду, что я с готовностью выслушаю тебя, если хочешь». Отвернувшись, Шарлотта почувствовала, как загорелись щеки. Часть ее души внезапно ощутила желание рассказать ему все и о маме, и об Алексе, но в то же время она боялась чересчур открываться перед ним. — Спасибо. Как-нибудь в другой раз, — быстро ответила Шарлотта. — По мосту пойдем или нет? Они пересекли Темзу по огромному бетонному мосту и оказались перед восхитительным дворцовым комплексом, Светлого гранита, напоминавшем о в Копенгагене. И здесь расположен замок, удивилась Шарлотта. Уильям повел плечами. Что, перебор? спросил он, улыбнувшись. Не забывай, что мы были сильнейшей империей в мире. Нам надо держать планку. Шарлотта не могла оторвать взгляд от элегантного здания, и когда они прошли мимо, несколько раз оборачивалась, чтобы посмотреть на него. И кто из королевской семьи здесь живет? Никто, насколько мне известно. По-моему, это художественная галерея, а часть помещений принадлежит Королевскому колледжу. Здесь работает муж Мартиник. Я уверен, он сможет как-нибудь показать его тебе, если захочешь. Шарлотта энергично замотала головой. Нет, не надо. Уильям улыбнулся. Да ладно, успокойся, никто тебя не заставляет. «Прости», — сказала она, сморщив нос. «Просто на то, чтобы встречаться с новыми людьми, нужно много сил. С меня пока хватит». «Хочешь сказать, что мы высосали из тебя все соки?» Шарлотта состроила мину. Было так приятно разговаривать с человеком, не испытывая необходимости взвешивать каждое слово. «Да, кто-то больше, кто-то меньше». Уильям театральным жестом схватился за грудь. «Ну, хорошо, тогда я могу немного помолчать, а ты для разнообразия расскажешь что-нибудь о себе. Я не знаю, что рассказать. Чем ты любишь заниматься?» «Не знаю». «Играть в Уолтфёрд», — сказала она, и тут же осознала, что ни разу не заходила на свою игровую страницу с самого отъезда из Швеции. «Играть в Уолтфёрд?» «Неужели для тебя это самое веселое занятие?» Уильям напустил на себя такой скептицизм, что Шарлотта легонько толкнула его в бок. «А что такого? Ты ведь сам хотел выяснить. А ты-то чем увлекательным занимаешься?» Стоя на краю тротуара, Уильям пытался удержать равновесие. Сегодня он, наконец, причесался и выглядел очень стильно. «Я, если хочешь знать, живу очень насыщенно!» «Вот как?» Он сделал широкий шаг вперед и обернулся, очутившись прямо перед ней. «Обещай, что никому не расскажешь», — сказал он, прижав палец к губам. «Хорошо. Я вхожу в тайное общество художников. У нас есть несколько зданий по всему Лондону, где мы встречаемся и обмениваемся идеями». «Да, конечно. Ты не веришь мне? Я клянусь, что это правда». Шарлотта подняла брови. «А у тебя есть какое-нибудь доказательство?» Достав портмоне, Уильям принялся что-то искать. Морщинка между бровями стала глубже. «О, нет, я, похоже, забыл дома». «Забыл что?» «Членский билет». Шарлотта от души рассмеялась. «Членский билет? В тайное общество?» Он выругался, убирая портмоне обратно в карман. «Ладно». Покажу его тебе в другой раз. Есть хочешь?» Шарлотта кивнула. «Конечно». Уильям просиял. «Одно из преимуществ жизни в мегаполисе — это широчайший выбор ресторанов. Что ты предпочитаешь? В Харви Николс подают отменных омаров. В Набу трудно попасть, если не бронировать столик заранее. Но и в Курабуте великолепная азиатская кухня». Что скажешь о пицце с тунцом, брюшке поросенка, приготовленном на гриле или японском фастфуде? А израильскому шеф-повару Ютаму от таленги принадлежит несколько ресторанов в совершенно невероятном меню. Но если тебе хочется чего-нибудь попроще, мы можем проехать на восток, в Бриллейн, и найти еду, приготовленную в соответствии с кулинарными традициями бангладеш «Или Западной Африки». Шарлотта уставилась на него. «Ну, э, -э, -э не знаю. А где-нибудь среди этих мест подают обычные сэндвичи?» Уильям засмеялся и покачал головой. «Вот, значит, к какому типу ты относишься. Что скажешь тогда о гамбургере?» Шарлотта кивнула. «Да, — сказала она с облегчением. «Гамбургер — это то, что надо». Войдя в здание следом за Уильямом, Шарлотта поднялась по лестнице на этаж, где запрятался ресторан с гамбургерным меню. «Мид-маркет», — произнес Уильям и улыбнулся. «Лучшие гамбургеры в Лондоне». Она с недоверием огляделась. Место выглядело, как забытый старый кабак 80-х годов прошлого века. Барными стойками и стульями служили громоздкие деревянные блоки, теснившиеся в пространстве между кухней и стеной. А в воздухе стоял чад из кухни. Вдобавок, зал был темным, и большая часть света поступала от огромных рекламных щитов, свисавших с потолка. «Я рекомендую мертвого хиппи!» прокричал Уильям сквозь гул голосов и пошел к стойке, чтобы сделать заказ. Шарлота в больших сомнениях проследовала за ним, думая про себя, Не назвали ли гамбургер так по причине смерти одного из покупателей после его употребления? Ей пришлось сделать над собой большое усилие, чтобы не достать свой флакон с антисептиком для рук и не обрызгать им все помещение. Рискнет ли она здесь поесть? На вид санитарно-гигиеническое состояние места оставляло желать лучшего, но при этом она не хотела разочаровать Уильяма. «А здесь есть что-нибудь для вегетарианцев?» Уильям указал на меню, лежавшее на барной стойке. «Бургер с халуми и грибами. Тогда я возьму его, спасибо». Шарлотта благодарно кивнула Уильяму, предложившему продолжить прогулку, взяв с собой бургеры, и сделала глубокий вдох, когда они вышли на свежий воздух. С бургерами в руках они пересекли большую площадь у Ковенгардена где толпы людей собрались чтобы посмотреть на представления разных уличных актеров с одной стороны площади располагался крытый рынок окруженный колоннами здесь стояли старинные рыночные фургоны зеленого цвета с полосатыми навесами под которыми торговали карамелью уильям рассказал что внутри здания ларьков еще больше например целый цветочный рынок в другом углу площади Важно возвышалась королевская опера. Шарлотта в изумлении рассматривала все, что попадалось им на пути, доедая гамбургер, оказавшийся на удивление вкусным. Вокруг столько всего происходило. Жизнь протекала здесь намного стремительнее, чем дома, в Швеции. — Ну что, большую часть мы уже посмотрели? — радостно спросила Шарлотта. — Я начинаю немного уставать. Уильям покачал головой. «Не совсем. У нас осталось еще приблизительно 50 достопримечательностей, но не обязательно смотреть их за один день. А ты не можешь сократить список, выбрав 40 самых важных мест? Будет сложно, но я попробую». «И куда мы теперь держим путь?» Он загадочно взглянул на нее. «Сейчас увидишь». «Спустя мгновение...» Они вышли на открытое пространство с двумя похожими друг на друга фонтанами, несколькими статуями и огромной колонной, стоявшей перед величественным зданием. Шарлотта огляделась вокруг, взирая на все широко раскрытыми глазами. «Вроде это называлось Трафальгарской площадью». «А это так», — сказал Уильям, пока она рассматривала верхушку колонны. «Это в честь какой-то битвы» в которой мы одержали победу. Он подвел Шарлотту к лестнице и попросил закрыть глаза. Увидев сомнение на ее лице, Уильям протянул ей руку. «Отдайся ненадолго на произвол судьбы. Обещаю тебе, это не опасно». Шарлотта глубоко вздохнула. Она не любила отпускать контроль над ситуацией и с трудом полагалась на других. Но когда она перехватила взгляд Уильяма, По всему телу разлилось ощущение удовольствия, и она закрыла глаза. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем он проводил ее до места назначения. Пару раз Шарлотта спотыкалась, но Уильям подхватывал ее уверенным движением. Когда они, наконец, остановились, и она открыла глаза, они стояли перед картиной, которая была ей очень хорошо знакома. «Ван Гог», — тихо сказала Шарлотта. Уильям кивнул. Пшеничное поле с кипарисами. У Шарлотты потеплело на душе. Ей нравилось, что на этой картине все переполнено радостным волнением и надеждой. «Когда я был в полном отчаянии, эта картина взбодрила меня», — сказал он, и Шарлотта улыбнулась. «Она удивительна! Подумать только! Человек с такой тяжелой судьбой изобразил такую светлую красоту!» «Хм, все, кто занимается каким-либо художественным творчеством, хотят сравнивать себя с Ван Гогом». Шарлотта покосилась на него. «В каком смысле? Что ты имеешь в виду?» «Ну, что на самом деле ты? Великий художник, просто окружение еще не осознало это». Ван Гог всю жизнь чувствовал себя неудачником. Никто при жизни не признал его величие. Семья отвергла его. Была. Продана всего одна из его картин. Он с трудом перебивался и жил подаяниями. «Как это печально!» «Да!» Он повернулся и бросил на нее взгляд, от которого перехватило дух. «Кофе будешь?» «По средам здесь кофе за полцены, поэтому я по средам всегда сюда захожу». С бумажными стаканчиками в руках они продолжили гулять по «Национальной галерее», рассматривая роскошные полотные скромные акварели. «Я думаю, здесь разыграется финальная сцена книги, которую я сейчас пишу», сказал Уильям, сделав охватывающий жест. «Вот как? О чем она? Расскажи!» Он пожал плечами. «Не знаю, насколько это интересно. Да ладно тебе! Я же рассказала тебе про Уордфюнд. Ты понимаешь, каково это признаться в сокровенном?» Рассмеявшись, Уильям отпил глоток кофе. «Конец для меня еще не совсем ясен, но книга о двух влюбленных, которые встретились в послевоенном Лондоне. Он немец, она британка. Две противоположности, что само по себе уже сложно, и им приходится бороться за свои чувства. Однажды он просто перестает приходить к ней, и она не знает причины. Она боится, не случилось ли с ним чего». Уильям откашлялся. «Так вот, я сейчас работаю над концовкой, но идея в том, что встретиться они должны здесь. И еще в том, что любовь притягивает их к друг другу, словно магнит, не оставляя другого выбора, только быть вместе». Шарлотта опустила глаза, уставившись на стаканчик с кофе. «А ты когда-нибудь испытывал кому-то такие чувства?» Уильям поправил воротник своей куртки. «Все время испытываю. Ну, или, может быть, не все время, но я влюбчивый. Впервые я влюбился, когда мне было пять лет. Вот как? И в кого же?» «Ее звали Мобель. Она была на три года меня старше и жила в соседнем доме. Я был глубоко влюблен. Несколько лет до тех пор, пока не увидел, как она целует другого мальчика. «А ты?» — спросил он рукой зачесав волосы назад. Шарлотта повела плечами. «Не знаю. Я не могу припомнить, чтобы была влюблена в кого-нибудь в детстве». Они остановились еще у одной картины Ван Гога. «Подсолнухи», — заметила Шарлотта. «У Ван Гога тоже была история несчастной любви. Может быть, это неизбежно для художника? Может быть, это даже необходимое условие для творчества?» «Означает ли это, что художник всегда стоит перед выбором — счастье или творческая самореализация?» Уильям кивнул в ответ. «И это ужасно грустно. Насколько мне известно, у Ван Гога никогда не было любовных взаимоотношений. Пару раз он влюблялся, но женщины никогда не отвечали ему взаимностью. Он даже просил разрешения жениться на своей двоюродной сестре, Кивос. И что, ему не разрешили?» Нет, это было запрещено в Голландии, и к тому же Кинь не стремилась к замужеству. Но Ван Гогу вздумалось, что эта семья насильно разлучила их, и он просил отца Ки позволить им встречаться. От отчаяния Ван Гог сунул руку в керосиновую лампу, надеясь, что дядя разрешит им видеться столько, сколько он сможет продержать свою руку над пламенем. Шарлотта в ужасе посмотрела на него. «О, Господи! И чем это закончилось?» Отец девушки задул лампу и пригласил Ван Гога в бар, чтобы объяснить, что Ки не проявляет к нему интереса и что им никогда не быть вместе. «Вот и обжегся», — Уильям состроил гримасу. «Фу!» — шутливо отозвался он. «Ты всегда такая бесчувственная?» «Да, это помогает мне держать мужчин на расстоянии». Они сели на скамейку и некоторое время сидели в тишине. Шарлотта прикусила нижнюю губу. Ей давно не было так весело, да и вообще приятно отстраниться ненадолго от всего, что происходило с книжным магазином. Уильям открылся ей с новой стороны. Он вовсе не такой угрюмый и скучный, каким представлялся раньше. Может быть, просто она вошла в его жизнь не в самый легкий период. В какой-то момент Шарлотта подумала, не спросить ли у него совета относительно Сэм. Несмотря ни на что, Они, похоже, были хорошими друзьями, и Уильям, пожалуй, мог бы подсказать, как расположить к себе Сэм. Но когда Шарлотта взглянула на него через плечо, ее окутало теплом, и благостное настроение портить не захотелось. Вместо этого она легонько толкнула его в бок. «Ну что, скоро пойдем домой? Меня там ждет целая гора бумаг», — Уильям вздохнул. «Ох уж эта постоянная необходимость трудиться! Я не понимаю вас, шведов!» Шарлота встала и показала в сторону выхода. «Это называется трудовой моралью», — радостно сказала она. «Присоединяйся, я покажу тебе, как это работает».